Издательство Эксмо. Екатерина Островская. Охотник желает знать. Татьяна Устинова. Любовь, успех и признание достанутся достойным и сильным. Наконец-то выходит новая пронзительная и интригующая книга Екатерины Островской «Охотник желает знать». Я всегда поражалась и не устаю удивляться способностей Екатерины выбирать и раскрывать масштабные, сложные во всех отношениях общечеловеческие темы в формате легкого, интересного и захватывающего детектива. Екатерина Островская, как любой настоящий писатель, человек очень тонко чувствующий. И мне нравится, что нас с ней волнуют одни и те же вопросы. Эта книга многогранна и вовсе неоднозначна. Ее герои по-прежнему обычные люди, совершающие ошибки, зачастую доверяющие подлецам, вынужденные существовать посреди неприветливого, сложного, недружелюбного, агрессивного мира, где иногда кажется, что все против них. Так и Алексей Гречин, честный майор из убойного отдела, абсолютно случайно с головой уходит в какую-то невероятную, грязную, постыдную, совершенно непристойную историю с убийствами, извращенными и беспорядочными связями. Но самое ужасное, что замешанными в этой липкой, вязкой, засасывающей, как топь, нелепице, оказываются родные и близкие люди, которым он хотел доверять. А ведь он, как любой нормальный мужчина, жаждет стабильности, пирога с яблоками, любимой, принадлежащей только ему, и кудлатой собаки. Но в романах Екатерины никогда не бывает беспросветности, зато есть надежда и любовь, то, что придает ее книгам особую живость и притягательность. Герои совсем справятся. Отовсюду выйдут победителями, восстановят попраную справедливость. Главное — верить в себя, в своих друзей и во что бы то ни стало идти до конца. Страшно подумать, то, что описала Екатерина Островская в своем детективе «Охотник желает знать», полное пренебрежение нормами морали, разложение семьи, утрата первичных ценностей и жизненных ориентиров когда-то две тысячи лет назад погубила Великую Римскую империю, захлебнувшуюся в собственной беспросветной испорченности. По сути, эта книга — историческая аллюзия, возможно, случайная, но абсолютно точная. Неосознанный разительный крик о том, что люди не способны существовать как обезьянки, что дважды разрушенная до основания система ценностей становится не просто нежизнеспособной и отвратительной, но губительной, вредной. О том, что так не бывает а если бывает, это ошибка, и ее нужно исправить. Охотник желает знать, призывает оглянуться вокруг, разобраться в собственных подчас страшных желаниях и чувствах. Екатерина Островская по-прежнему бьет выше цели, умело запутывая, интригуя, вводя за нос и магическим образом заставляет читать ее книгу залпом, не отрываясь, не замечая времени и не считая страниц. «Когда я открываю роман Островской, я могу быть уверена». Любовь, успех и признание достанутся достойным и сильным.